Глава двадцать пятая. Первая Академия Имвалара, прозванная в народе Алой Академией. Вивиан забеспокоилась, стоило ей только открыть глаза. По правде сказать, спалось ей этой ночью очень плохо. Даже скорее не спалось. Она задремала уже к рассвету, а когда открыла глаза, солнце только выглянуло из-за горизонта. Она знала, что сегодня произойдет то, о чем люди мечтали столько лет. Будет свержен император. И пусть сейчас этот титул уже принадлежит другому человеку. «А ведь коронации еще не было», напомнила себе дочь графа фон Аберга, собираясь так быстро, как только могла. Она не чувствовала беспокойства, ей не о чем было переживать. Дела решают сильный мир сего, и остается только ждать, как и большинству. Даже задумка Лорейн ее сейчас не тревожила. Она почему-то была уверена, что все получится. Ее подруга знает, что делать, потому что она — это она. Лорейн, если ошибается, то умеет признавать свои ошибки и всегда находит из них выход. Вивьен покинула жилой корпус, через несколько минут. И вскоре подходила к ангару. Именно в этот момент действие чар окончательно развеялось. И Лена спала с ее глаз, один из артефактов на шее оказался теплым. И как она раньше этого не заметила? «Низшая материя!» рвано выдохнула целительница, срываясь с места и бегом преодолевая оставшееся расстояние. Как она не могла понять, что произошло? «Лори!» Девушка стрелой влетела в ангар и тихо застонала. Никого. Абсолютно. Вокруг бардак, следы взрывов и пожара, клетки и загоны разрушены. Но ни следа живых существ, ни осколка артефакта. Нара. Прошла буквально секунда после того, как Вив осознала масштабы произошедшего, а за ее спиной выросла Рерара. «Мы опоздали», — процедила сквозь зубы Вивьин. «Она злилась, но не на лоре». Она залилась на себя. «Какая же из нее подруга, если я не почувствовала ментальную магию? Самую сложную, запрещенную, которую практически никто не практикует, кроме эльфов. Но они не могут без нее, иначе сойдут с ума. Надо найти Лорейн». «Боюсь, мы опоздали», — прошептала Вивин. «Если ей удалось освободить бести, то она или сбежала, или...» «Попала в руки императора», — договорила за застудентку Ры, а потом грязно выругалась на наречие своего народа. Решение было принято быстро. Настолько быстро, что никто даже не задумывался о правильности того, что они делают. Ее похитили. Нерси сонно протирал глаза и пытался найти очки, когда в его комнату без приглашения ввалились две девушки и кратко обрисовали случившееся этой ночью. Вы уверена Может, она в столице или еще где? Да даже если в диких землях, сообщила бы. А так Лори рискнула всем ради бестий. и уверена, что этим прогневила корону. Радует только то, что она жива. Вивиан продемонстрировала юноше один из артефактов, который мигал белым. «Если ее забрали за нарушение закона, то что мы сможем сделать?» Первокурсник наконец пришел в себя. «Даже Академия, этап под полным контролем. Мы заворотывать и без разрешения не сможем». «Мы не почувствовали ментальное влияние», – расстроенно прошипела Рыжа в кулаке. «Как и в тот раз, когда Зианнар из дома лесного шелеста его применил к толпе», – подтвердила Вивианн который в тот раз тоже зацепила чарами эльфа. У него врожденный тип этой магии. Нерси позабыл о стеснительности и, начав спора, собираться. Мастер Лоррейн должна быть очень могущественной чародейкой, если и подсилу такая магия. Было бы странно, если бы наследница Девальда была иной. Решил раскрыть все карты дочь графа. Нерси выронил очки, которые, к счастью, не разбились при падении и перевёл удивлённый взгляд на ранних гостей. «Что вы сказали?» выдохнул он, переводя взгляд с Рерары на Вивьен. «Тут тело не только в бестиях. Настоящее имя Майонары и де Вальде", подтвердила девушка из общины орков. «Сегодня на дворец будет совершено нападение. Планируется переворот. Хаммарта де Лавинда убьют, а Эмвалар перестанет существовать». На секунду Вивьен показалось, что от таких новостей мальчишка потеряет сознание. Но тот быстро взял себя в руки, коротко кивнул. Переварил ли новость или отмахнулся от нее до поры до времени, она не знала. «Что вот меня хотите?» — спросил он, глядя прямо на них. «Если она в плену не как преступника а как заложник, то все только хуже. Но ведь мастер Лор Ирис могла сбежать. Тогда бы артефакт не мигал так», — покачала головой Вив. «Она в опасности, а значит, в руках алого преемника» нам нужны люди нам нужно освободить ее с опозданием ответила на вопросры нерси моргнул с удивлением посмотрел на подругу как если будет проведена операция то они и так освободят леди девальда нет нет без нее операция будет провалена покачала головой рырара она всего несколько минут назад рассказала виве на небольшой задумке своего друга и просьбе помочь с организацией подпольных факультативов если бы не тот разговор сейчас бы они не обсуждали это с ним «У Нары есть дракон, тот, который сможет кардинально изменить ход событий. Без нее мы да Аддахара не сможем дозваться». «Дракон?» «Нерсиасип, у меня чувство, что мы с вами живем в разных мирах. Вы же меня не разыгрываете». «Да какие розыгрыши!» — теряя терпение, прорычала Рерара. «Где там твои студенты, которые собирались идти против правил Академии Имвалара? Нам они нужны». Вы же понимаете, что это несколько другое, и не факт, что кто-то из них согласится. Они все это понимали, но сейчас нельзя было сидеть сложа руки, потому что людей на захват замка было ничтожно мало. Армии восставших лордов и леди в основном находились на их землях, чтобы пресечь бунт и попытку приспешников Эвуда захватить власть после смерти Хаммарта. Все было рассчитано на армию Хелдена, орден защитников и несколько отрядов лучших воинов да из всех уголков Империи. а еще драконы Из всего этого осталась только небольшая армия, подчиняющаяся нескольким генералам. И орден без главы. Они не смогут убить хаморта и спасти трех заложников. Им просто не хватит времени и сил. Всегда может подоспеть подкрепление. Всегда может не сработать план, в котором задействован Анир. Возможно, все. Именно с этими мыслями Вивьен выходила перед толпой студентов, которые спустя полчаса набились в комнату Нерси. Кому повезло, тот занял сидячие места — Остальные же расположились так, что приходилось дышать друг другу в затылок и топтаться соседу по ногам. «Прошу прощения за такой ранний и такой некомфортный сбор», – переведя дыхание, произнесла дочь графа фон Аберга. «Я понимаю, что не все из вас, кто тут собрался, согласится на нашу просьбу. Если оно то пошло, я бы не хотела обращаться с этим к первокурсникам. Но вначале выслушайте, а после примите решение. Сегодня будет совершено покушение на человека, который готовится занять место Алого Императора». «Сегодня Империя Мвалара должна перестать существовать. Но возникли обстоятельства, когда сил наших отцов не хватит, и мы должны им помочь». Ры положила руку ей на плечо, подбодрив. Вивьен же опустила глаза, потом скинула взгляд и твердо произнесла. «Женщина, известная вам под именем Лоррейн Атрикс, законная королева Белонда, леди Ирис Девальде. Вы готовы были просить ее о помощи, знали, что она не откажет. Пойдет против правил Академии нового ректора». «Знали, что вам больше некому обратиться с этой просьбой, и она не отказала. Теперь от ее имени прошу я. Ирис, Девальда в огромной опасности, и нам нужны колдуны и колдуни, которые готовы пойти на риск ради той, что должна встать во главе Белонда». В комнате повисло молчание. Кто-то косо поглядывал на Нерси за то, что тот втянул их в это. Кто-то тихо шептал что-то похожее на «не может быть». «Я прошу принять решение как можно скорее». Спустя несколько долгих минут проговорила Вивиан фон Аберг. «Я не буду вам лгать, вы можете погибнуть или получить серьезные увечья. Мы отправляемся в драконий замок. Там никто не будет в безопасности». «Почему мы должны тебе верить?» – послышалась от окна. «Потому что я не лгу, и вы об этом знаете». На секунду в комнате Нерси повисло молчание. «Мы никогда не были в безопасности», – произнесла девушка с яркалыми волосами. Цветочная дряда улыбалась я с вами. И я, и я. Жить страхи или умереть за правое дело? Что нам делать? Вивиан впервые стояла перед толпой, которая готова была слушать ее, внимать словам. Это дарило крылья, позволяло взглянуть на мир другими глазами. Но вместе с тем на хрупкие плечи ложилась огромная ответственность. Девушка даже не представляла до этого момента, как тяжело было Лоре и как тяжело ей станет в Именно тогда она точно решила, что станет не только для Эрис Девальды первой фрейлиной, но и сильнейшей опорой, потому что самостоятельно такую ношу нести нельзя. Через час, когда в столице только начались первые шаги к бунту, Вивьен ворвалась в лекарский корпус. Ее пытались остановить, сказать, что время для посещения еще не наступило, но дочь графа никто не смог задержать. Она влетела в палату к Зионару и разбудила того хлопком двери. «Что такое?» Эльф потянулся, широко зевнул. вивен «Большая проблема. Настолько огромная, что даже готов выкрасть тебя отсюда». «Что случилось?» Он рывком сел и вновь зевнул. Вивиан оглянулась на дверь. Их могли послушивать. «Она спасла зверей!» «И попалась! Сегодня все произойдет!» Зионар тормозил несколько долгих секунд, пытаясь понять, что успел пропустить, пока валялся на больничном. А потом резко встал и начал одеваться. Вивиан отвернулась, пританцовывая от нетерпения на месте. Она понимала, что это еще не самые большие проблемы. Найти людей уговорить помочь, вытащить сильного природника из заточения. не это все цветочки. «Пойдем». Зир коснулся ее плеча. «Расскажешь все по пути». Она кивнула и первый шагнула к двери. А вот выход из корпуса им пригрозила пошнотелая целительница. «Куда вы собрались?» Возмутилась она, прекрасно понимая, что за пропажу студента из-под наблюдения ее могут уволить. Ректор Бонн не потерпит неподчинение нарушений правил. «На прогулку!» — с привычной улыбкой ответил пациент. «Говорят, свежий воздух благоприятно сказывается на таких, как я. Природа, птички, положительные эмоции. У вас прогулка через три часа по расписанию». Женщина не собиралась отступать, пыталась дозваться до Вивьин. «Вы ведь с целительского факультета?» «Разве не знаете, чем чревато нарушение лечения? Студенту Зионару еще неделю нужно отдыхать». Наследник клана лесного шелеста опасно сузил глаза и, наплевав на все, позволил своей магии внушить этой женщине, что все в полном порядке. Он сделал то же самое, что несколько часов ранее совершила Ирис Девальде. А уже через полчаса, когда в столице вспыхнула первая стычка между бунтовщиками и патрулирующими гвардейцами Имвалара, Вивьен фон Аберг открыла портал из Академии в поместье своего отца. Все ждали, что с минуты на минуту появится ректор. Но Сесельбон будто бы не замечала того, что происходит у нее под носом. А потом наступил тот самый момент, которого девушка боялась больше всего. Разговор с отцом. «Что тут происходит?» Ледяной тон стяганул Вив по спине плетью. Портал перенес всех, кто пожелал помочь, а их, надо сказать, было немало. В главный холл. Сейчас за спиной будущей фрейлины и де Вальда стояло 34 человека, и только пятеро из них оказались с первого курса. «Мы выступаем с вами», – твердо произнесла Вивьен фон Аберг, впервые встретившись с отцом взглядом, а не опустив его. Она боялась его расстроить, боялась причинить боль. Но сейчас что-то поменялось в целительнице. Вивьен понимала, что сейчас не тот час, когда нужно отступить. «Дочь мне не до шуток». «Я не шучу. Эрис де Вальде пропала. Она в руках де Лавинде. И ты знаешь, что значит ее отсутствие?» «Что в битве у драконьего замка мы не увидим дракона», — упавшим голосом произнес он. «Если только она действительно попала в плен». «Если нет, то просто отлично», — девушка сжала руки в кулаке. «Но в заложниках тварант наш ректор, а Рихтон фон логер наш временный преподаватель и второй принц. Хэлден не спешит его выручать». Да Хэлдена еще не дошли вести, иначе их армия уже выдвинулась бы к границам. Он осекся и внезапно осознал, насколько сильно их обыгрывает герцог Деловинт. «Они этого и ждут. Хотят, чтобы Хэлден первым начал войну». «Именно, папа. Войны не избежать. Если сегодня у нас ничего не получится, то все мы все равно погибнем». Графон Аберг не собирался брать с собой на войну детей. «И пусть эти дети умелые маги». Просто он не мог не согласиться с доводами своей дочери. Хелден нападет, чтобы вернуть второго принца. Возможно, даже сможет победить. Но какой ценой? «Наши ресурсы — это люди», — повторил граф слова, которые не так давно услышал от своей королевы. «Нам нужно сделать так, чтобы минимизировать потери».